Машина открыла передо мной дверь. Даже не пришлось искать по карманам телефон. Я упал на сиденье авто. «Куда едем?» Поинтересовался электронный помощник мужским голосом. Я в недоумении поглядел на крышу машины. Вроде раньше звучал женский голос. Впрочем, это совершенно неважно Главное то, что ничего кардинально не изменилось. Я даже не стал проверять брокерские счета и валютный рынок. Сто процентов, что везде все по-прежнему. Спецслужбы меня обставили. А на что я, собственно, надеялся? Что смогу в одиночку их переиграть? Это даже не смешно. Такая глупость печальна. «В прошлое?» Поникшим голосом ответил я. «Поехали в прошлое». «Извините, у меня нет такого адреса». Закрылась дверь машины. «Может быть, вы уточните пункт назначения?» Я вздохнул и закрыл лицо руками. «Думай, думай!» — приказал себе. «Что-то ведь можно сделать!» «Простите, я вас не понял!» — отозвался робот. «Куда мы едем?» «Умолкни!» — бросил я. В голове закрутилась мысль, готовая вот-вот родиться. Спустя мгновение показалось, что это не мысль, а что-то большее, интуиция. «Простите, но подобное обращение противоречит!» — начал автомобиль. «Заткнись!» — прикрикнул я. Автомобиль умолк. Мысль по-прежнему вертелась в голове. Развалившись на сиденье, я полностью расслабился. Постарался ни о чем не думать. В груди зрела уверенность, что вот-вот станет понятно, как поступить дальше. Спустя пару мгновений родилась мысль. Машина времени. Словно кто-то вложил в мою черепную коробку эти два слова. Вместе с пониманием, что именно надо сделать. Бороться со спецслужбами США бесполезно. Если это, конечно, спецслужбы США. Чем я не до конца уверен. Да что там, я уже вообще ни в чем не уверен. В любом случае, сохранить жизнь Максиму Холиди не получится. Тот, кто выступает против меня, знает об этом человеке. Что бы я ни сделал, биткоин не станет мировой децентрализованной валютой. Важно другое. Если эти люди смогли так легко изменить прошлое, то что они могут сделать еще? Ответ напрашивался сам собой, что угодно. Неизвестно, какие цели преследовали люди, которые догадались, как именно можно изменить прошлое. Ясно одно. Менять они его теперь начнут точно, в своих интересах. Такого нельзя допустить. Надо ликвидировать машину времени. Я полез в карман куртки за телефоном. Вместо этого нащупал там цепочку с неким предметом. Вытащив, увидел, что держу в руках серебряный крестик. «Да не может быть!» Отбросил его на соседнее сиденье, точно Тайпана. «Получается, в новой реальности я стал верующим? Вот это новость!» «Ладно», — усмехнулся я. «А где телефон?» Обшарив карман, отыскал черный прямоугольник. Только развернул голографический экран, как на нем высветилась картинка. «Множество людей, мужчин и женщин смотрели на меня». Поверх лиц красовалась надпись «Бог не вкладывает одну мысль в одну голову, он диверсифицирует риски». Что такое диверсификация рисков на фондовом рынке, я прекрасно знал и всегда максимально диверсифицировал активы. Но что в моем телефоне делала эта картинка, понятия не имел. Посмотрел на крестик, затем на картинку, вновь на крестик. Сбросив изображение, углубился в поиск информации о создателей «Машины времени». о Германе Альбертовиче Атаманове. Ее оказалось даже слишком много. Последние лет пять он бесконечно мелькал в самых разных новостях. Это, собственно, неудивительно, если учитывать, что он сделал то, о чем люди мечтали тысячелетиями. Ни один его выход из дома не проходил незамеченным. Сотни тысяч фотографий, миллионы видео забили сеть. Чтобы во всем этом разобраться, понадобится еще одна жизнь. Самое неприятное оказалось в том, что все найденное относилось к тому моменту, когда машина времени уже существовала. А мне требовалась информация о том времени, когда Атаманов был еще никому неизвестным изобретателем, твердо поверившим в то, что сумеет фантастику сделать реальностью. Минут сорок я искал нужную информацию. без толку Атаманов нигде не упоминал о том моменте, когда ему в голову пришла идея создать машину времени. Ни слова мне не попалось. Зато я мог с точностью сказать, что он ел на завтрак два года назад, или в какой обуви ходил прошлой осенью, или сколько стоит весь его гардероб, или посчитать количество огурцов, съеденных им за последний год. «Да чтоб тебя!» – разозлившись швырнул телефон на сиденье к крестику. Голографический экран вертнулся, скрылся в обивке, затем телефон повернулся так, что экран распластался по сиденью. Мое внимание привлек крестик, чьи чертания проступали через одну из фотографий. Через мгновение я рассмотрел, что изображено на снимке. Атаманов стоял рядом с высоким брюнетом, которому на тот момент пошел шестой десяток. Брюнет в прошлом явно активно занимался спортом. Его костюм, хоть и был шит индивидуально, едва не лопался от бугров мышц. Он выглядел точно скала на фоне изобретателя «Машины времени». Атаманова со спортсменом сфотографировали беседовавшими в тёмное время суток рядом с большим подсвеченным фонтаном. Спустя ещё пару мгновений я понял, чем именно меня зацепил этот снимок. Атаманов выглядел слишком молодо. Я взял телефон, увеличил экран, улучшил качество снимка, чтобы рассмотреть все подробности, но ничего значимого больше не увидел. Тогда перешёл к описанию. Вот здесь меня ждал огромный сюрприз. Оказалось, я попал на веб-кладбище. Когда-то давно подобные площадки назывались веб-архивами. Но потом изменился принцип хранения, срок хранения, навигация, мир изменился. Веб-кладбище в полном объеме хранили старые, переставшие действовать ресурсы. В частности, этот снимок когда-то размещался одним из пользователей в давно закрытой социальной сети. Самое удивительное в том, что веб-кладбище не индексировались. Ведь количество отключенных ресурсов в тысячи раз превышало количество действующих. Веб-кладбища представляли собой отдельный мир. Они действительно чем-то напоминали настоящее кладбище прошлого. По слепкам давно отключенных страниц можно бродить часами, сутками, неделями, годами. Смотреть на контент и понимать, что все это кто-то и когда-то создал. Этих людей уже нет, как и самих ресурсов. Единственное, что от них осталось – Цифровой след на погосте истории. Вечер, когда я изменил прошлое. Стояла подпись под фото. В груди появилось теплое чувство, по телу побежали будоражащие сознание мураши. Появилась стойкая уверенность, я на верном пути. Включил поиск по фото. Нашел снимок еще на десятке в цифровую бездну ресурсов. Открыл одно, второе, третье. Открыв четвертый, обнаружил подпись некоего Марка Филио. Мы с Германом обсуждаем мой бой. Через несколько минут я скажу, что хотел бы вернуться на месяц назад и все изменить. Он вдруг так странно на меня посмотрит, а потом его глаза засияют. Он тогда сказал, что, похоже, вскоре сможет это сделать. Я воспринял его слова как шутку. А позже Герман мне сказал, что именно мои слова натолкнули его на мысль о создании машины времени. Ни одна победа не приносила мне столько гордости, сколько осознание того, что мои слова стали причиной эпохального открытия. Фото, кстати, сделано моей дочерью. Еще одним огромным сюрпризом стало то, что у этого снимка имелся не только геотегинг, но и дата со временем. Я наткнулся на оригинал. «Да не может быть!» В порыве чувства пытался подскочить. Ожидаемо стукнулся макушкой о потолок и вновь приземлился на сиденье. «Господи, спасибо!» – воскликнул сам, того не ожидая. Еще до конца, не поверив собственному везению, вновь и вновь пробежал глазами географические координаты и дату со временем. Теперь я знал все, что надо. осталось лишь самая малость. Я открыл брокерский счет и продал три акции Кока-Кола. В портфеле почему-то осталось еще шесть и тридцать две с половиной «Газпрома». Длинные облигации исчезли. Задумчиво почесав щеку, я решил, что не время заморачиваться над этим. В конце концов, за сегодня у меня уже столько всего приключилось, что странное количество акций в третьей за сутки реальности – это далеко не самое странное. Вбив координаты с фото, я увидел, что это Женева. Теперь оставалось самое меньшее – изменить прошлое. В голове моментально родилась идея, как сбить мысль Атаманова. «Не дать ей родиться». Решил, что заставлю Атаманова сказать Марку Фолио, что тот хилый, дрыщий и слабак. Вряд ли тот набьет морду ученому, но говорить дальше с ним точно не захочет. «Открой дверь», — приказал я. Преграда бесшумно отъехала в сторону. В машину ворвался прохладный ветер. Издалека потянуло гарью. Выбравшись из авто, я быстрым шагом направился к входу в здание. Перед дверьми привычно остановился. чтобы автоматизированная охрана проверила меня на наличие оружия, алкогольное или наркотическое опьянение. Двери же просто раскрылись. Странная, технически отсталая, диковатая реальность. «Здравствуйте!» — поднялась из-за стойки сотрудница «Виаджа». «Вы по записи?» — не узнала меня. «Нет, спонтанно. Свободные места есть?» «Есть!» — кивнула блондинка. «В кого вы хотите попасть?» В Германа Альбертовича Атаманова. Повисла пауза. Сотрудница смотрела на меня таким взглядом, будто я сказал, что собрался побыть Кащеем Бессмертным. Это невозможно. Наконец ответила она. Почему? Облокотился я на стойку. Машина времени не может его найти? Поинтересовался с легкой улыбкой. Это запрещено, ответила девушка. Кем? Не унимался я. «Атамановым Германом Альбертовичем», — ответила сотрудница Виаджа. «Вот как?» — кивнул, почему-то не удивившись. «Вполне логично, что создатель машины времени запретил доступ к своему прошлому. Я бы на его месте тоже запретил. У каждого есть секреты, о которых не хочется никому и никогда рассказывать». Накатило отчаяние. Уже собирался сделать шаг назад, развернуться и покинуть офис Виаджа. когда в голову пришла идея даже лучше, чем изначальная. «А побыть Марко Фолио можно?» — спросил уже, приготовившись к тому, что мне откажут, и тогда придется переместиться в тело его дочери. «Марко Фолио можно!» Блондинка легким движением переместила голографический экран чуть выше и повернула в пространстве, чтобы я видел все, что на нем происходило. «Вам надо выбрать».